Глава 4. Изменения в военной практике после мировой войны. Наука и практика ведения войны в эпоху разочарования, не имея соответствующих направляющих и контролирующих сил, развивалась нелепо и ужасно. В 1914 году, в начале мировой войны, военная наука представляла собой претенциозный клубок отсталых знаний. Военные ведомства, как мы уже говорили, позволили военной промышленности создавать оружие и боеприпасы в огромном количестве, но не произвели никаких ментальных изменений, чтобы общество соответствовало изменившимся масштабам. Все командующие сухопутными войсками, за редким исключением, неуклюже сражались в традициях боевых действий образца XIX века. Тактическая мысль не могла выйти за пределы таких стандартных понятий, как фронтальная атака, фланговый обход или прорыв. Все это, разумеется, приводило к чудовищным потерям. Адмиралтейство, возможно предупрежденные инженерами, проявили больше осмотрительности и по большей части скрыли свои флоты в сильно укрепленных гаванях. Крупным эскадрам позволили появиться лишь однажды. Итоги битвы оказались настолько спорными, что точка в этой дискуссии не поставлена до сих пор. Подводная лодка, минное поле, самолет, примитивный танк, организованная пропаганда, направленная на ослабление боевого духа, Газовые атаки и замена многих старших командиров – все это, конечно, внесло ощутимые изменения в наземные бои, но едва ли не до самого последнего дня, когда общий упадок привел к перемирию, профессиональные солдаты цеплялись за идею, что с методами их древней и почетной профессии не произошло ничего фундаментального. Все изменилось после Версальского мира. Дух беспокойства проникал как в военные ведомства, так и в Министерство иностранных дел. Наконец пришло осознание грядущих великих перемен, потому что они слишком запоздали на фоне огромного количества накопившихся и нерешенных трудностей. Молодые генералы не могли выбросить из головы воспоминания о воздушных и газовых атаках, действиях танков, и прежде всего они по джентльменски грубых высказываниях временных офицеров с практическими способностями и невоенными умственными привычками. Молодежь со временем постарела и заняла руководящие должности. Придя к власти, эти люди не уставали повторять «мы должны шагать в ногу со временем». На смену консерватизму старшего поколения пришли инновации. Повсюду военные ведомства изобиловали новыми концепциями странных изобретений и тайных систематических исследований. Часто туманные и путанные сообщения шпионов и разного рода осведомителей тщательно поддерживались заинтересованными торговцами оружием. Это, в свою очередь, стимулировало неуемную тягу к изобретательству. Старая война погибала в нескончаемых траншейных линиях. Война за прекращение войны душила старые представления. На смену умирающей концепции должна была прийти новая война. И быстро. Этого требовали Министерства иностранных дел, потому что по-другому не умели. Война была необходима для поддержания суверенитета. Традиционное государство представляло собой организацию, направленную против иностранцев, и опиралось на высшую воинственную санкцию. Любой другой путь позволял усомниться в необходимости существования многочисленных правительств. 30-е и 40-е годы XX -го века изобиловали скрытыми и гротескно-отвратительными исследованиями в области разработки методов новой войны. Единственной альтернативой дальнейшему развязыванию войн мог стать отказ от государственного суверенитета, но человеческие умы оказались к этому совершенно не готовы. Изменения в методах ведения войны между 1900 и 1950 годами можно сравнить разве что только с введением огнестрельного оружия между 12 и XVI веками. Всегда главным конфликтом являлась битва, то есть прямое столкновение пеших и конных воинов. Традиционным костяком армии была пехота, правда гунны и монголы играли по своим правилам. Кавалерия выполняла второстепенную функцию. Артиллерия только подготавливала атаку. Рамзес, Александр, Цезарь и Наполеон выстраивали битву по схожим алгоритмам. Славные победы в войнах романтических веков достигались одинаковыми методами. Мощный центральный удар пиками, мечами, штыками, булавами. Схватка продолжалась обычно не более нескольких часов и заканчивалась бегством одной из сторон. Кавалерия устремлялась в погоню и учиняла резню. Нередко, правда, эта открытая война чередовалась с длительными осадами, когда обороняющих собрали измором. Тогда свою роль начинали играть голод, эпидемии и разлагающаяся дисциплина. Гражданские подвергались изнасилованиям, грабежам, опустошениям с целью уничтожить припасы. Горожанина или крестьянина принуждали к тем или иным работам или пытались выявить среди них шпиона. Тем не менее, массовые опустошения случались не так часто. Так, например, монголы прекратили орошение Месопотамии, а Вильгельм во время завоевания Англии разорил Нортумбрию. Но эти меры являлись не столько военными, сколько политическими. Война должна была продолжаться несколько десятилетий, чтобы привести к такому разорению, как в Малой Азии, во время затяжного конфликта между Византией и Персией. Исламские вторжения сопровождались дискриминационным налогообложением. Дальние походы римских, гуннских и монгольских армий широко распространили ранее локализованные заразные болезни. Между тем, влияние Старой войны на человеческую судьбу чрезвычайно преувеличивали националистические историки прежнего режима. Миграция имела куда большее значение, чем боевые действия. Крестьянская жизнь неизменно оставалась тяжелой и убогой с той поры, когда появилось сельское хозяйство. Решающие мировые битвы и драмы империй будоражили фантазию педантов и затуманивали головы обычных людей, а крестьянский образ жизни уступал местно нормальным и упорядоченным бытовым условиям. Но с наполеоновскими войнами нормальная жизнь изменилась. В ее структуру стал вторгаться солдат, чего раньше он никогда не делал. На военную службу стали призывать большое количество людей и одновременно беспрецедентно повысили денежные сборы. Это не могло не нарушить экономические процессы. Власть хотела поднять промышленное производство и она хотела с помощью журналистики манипулировать массами как на поле боя, так и в обычной жизни. Война, которая у наших предков больше напоминала поверхностное вспахивание, теперь, подобно ковшу экскаватора, уходила все глубже и глубже, начиная отклонять подземные источники и провоцировать обширные оползни. Генералы времен мировой войны оказались в роли неопытных дилетантов, которые отвечали за работу огромных механизмов, но не умели ими управлять. Если раньше война фактически велась только в одной плоскости, то теперь смертоносный град мог обрушиться и с неба. В эпоху пулеметов и шрапнели стало опасно даже приподниматься с дна окопа. Новая война к 1918 году стала войной народов. Из нее стремительно исчезало всякое уважение к гражданским. Люди это обсуждали, а некоторые даже пытались разобраться в деталях. И вот теперь по всему миру военные джентльмены, многие из которых все еще нацепляли на себя шпоры, полеты, лягушачьи нашивки, ленты и всяческие медали, то есть разные побрякушки, символизирующие славу старых добрых времен, самоотверженно взялись за разработку методов ведения новой войны. Мужество всегда было лучшей частью военной традиции, и ничто не могло превзойти мужество, с которым эти люди стремились обогнать развитие изобретательства, овладеть инженерией и инженерами, химией и химиками, военными корреспондентами и редакторами газет, а также биологией, медициной и даже финансами. Ничто не могло поколебать идею сражающегося суверенного государства. Ее поддерживали школы, оружейная промышленность и даже старые религии. Но эти структуры действовали совершенно бездарно. Гротескный ужас ожидаемых побед, страдания трех поколений были еще достаточно свежи, чтобы скрыть смехотворные результаты. По военной науке того периода существует обширная литература. Возможно, лучшим обзором является книга «Идеи новой войны в середине XX века» Фуллера Метша, 2001 год. В ней автор задает себе три интереснейших вопроса. За что, по их мнению, они собирались сражаться? Как они собирались сражаться? И что, по их мнению, могло бы стать окончательным завершением их борьбы? Автор преподносит нам комплексный ответ. Ни один человек, похоже, не смог осознать новую войну в целом. С торжественной педантичностью и претенциозной скромностью каждый эксперт взаимодействовал с той или иной частичкой и предоставлял самому проведению собирать разрозненные части в единое целое. То, о чем довольно туманно размышлял среднестатистический солдат образца 1935 года, по-видимому, сводилось к следующему. Мир представлялся разделенным на правительство или державы. Это были суверенные государства по типу Вестфальского договора 1642 года. Все эти образования являлись конкурентоспособными и в той или иной степени враждебно настроенными. Время активной вражды представляло собой войну, время восстановления силы и подготовки к новой войне мир. Таким образом, война по сути своей являлась прекращением перемирия между воюющими сторонами. Непримиримые споры, столкновение интересов ввиду сложившихся обстоятельств не прекращались никогда. Каждая держава стремилась навязать свою волю соседу. Перед наступлением XX века эта функция возлагалась на армию. Войска пересекали границу и наступали на резиденцию неприятельского правительства. Дальнейшие события обычно развивались по одному из двух сценариев. Либо столица атакованного государства захватывалась наступающими, либо захватчика отбрасывали обратно. В соответствии с волей победителя заключался мир и подписывался мирный договор. Победившая сторона диктовала условия передела границ, передачи колоний, выплаты компенсаций. Победитель расширялся, побежденный усыхал. Подданные последнего чувствовали себя пристыженными, ущербными и обделенными. Эта формула практически без сбоев работала вплоть до конца XIX века. Когда разразилась мировая война, Фронт начал расползаться или даже вовсе исчезать, что вызвало растерянность среди тех, кого прежде следовало безоговорочно считать гражданскими. Власть начала терять ориентиры, поскольку теперь законными целями становилось решительно все. Возникал резонный вопрос. А что представляет собой ответственное правительство, способное навязать волю или покориться ей? Относительно России сформулировать следовало несколько иначе. Должен ли коммунистический режим взять на себя обязательства самодержавия? Должна ли Германия, или точнее, должны ли все немцы, нести ответственность за милитаризм Круппа и Кайзера? На чью совесть следовало возложить раздел Османской империи? На опереточного султана в Константинополе? Или на Кемаля-Пашу в Ангоре? США едва ли не играючи вступили в войну, а затем отказались участвовать в инициативе, предложенной президентом Вильсоном. Иными словами, главу государства выставили неполномочным представителем. Неужели власть может позволять себе вести дела подобным образом? Еще больше недоумения возникало по поводу законов военного времени. Если фронт фактически упразднен, а мирных жителей бомбят с воздуха, то дает ли это право профессиональным солдатам стрелять в гражданских и разрушать их дома? Это все равно, что выпустить на футбольное поле зрителей, которые будут пинать мяч, преследовать судью, и отменят счет между изначальными сторонами в игре. Военное руководство от решения этих ужасающих загадок нового века попросту самоустранилось. Оно решило, что такие вопросы не для него. В войне всегда присутствует та или иная сторона, и дело политиков эти стороны определять. Одна власть по-прежнему навязывала свою волю другой власти, применяя вторжение и поход на неприятельскую столицу. Но теперь применялись новые методы пропаганды, блокады и нападения в тылу, а также химические и воздушные устройства подрыва боевого духа и уничтожения вражеского населения. Все с одной целью – заставить чужое правительство уступить. А если оно будет упорствовать до самого конца, значит придется пройти парадным маршем по центральной улице поверженной столицы. Однако эта концепция отказывалась рассматривать ситуацию, когда правительство не уступает а падает, не оставляя ответственного и жизнеспособного преемника. Военные не хотели разбираться с этим вопросом. Вероятно, предполагалось, что в таком случае война не закончится вовсе. Работать с финансовыми аспектами военные тоже не желали. Они считали, что это не их дело оценивать соотношение между затратами на новую войну и материальными преимуществами, какие можно будет извлечь за счет проигравшего. Делом военного было подготовить лучшую и самую тщательную из возможных войн со всеми последними усовершенствованиями, нисколько не заботясь о стоимости, и положить соответствующий проект на стол правителю. В свою очередь правительство должно было выяснить, где и как взять денег на войну и подготовиться к ней. Этот значительный отрыв военного ведомства от экономических и политических ресурсов не мог не привести в скором времени к самым печальным последствиям. Болезненно прогрессирующий милитаризованный разум пришел к поистине ужасающим открытиям. Солдата это сильно напугало. Он вдруг ясно осознал, насколько могучее зло отныне можно причинять на войне. Страх просочился в речи и книге. Но готовности с этим что-то делать все еще не проявлялось. Отчасти это объяснялось добросердечной традицией. Не хотелось впадать в уныние главным образом по той же причине, по которой священники и епископы продолжали служить церкви. Это была единственная работа, с которой они могли справиться. В течение 30 лет после Версальского конгресса тысячи интеллектуалов, профессиональных солдат, пилотов, инженеров, химиков, медиков и им подобных при согласии и одобрении своих потенциальных жертв умело, терпеливо и тщательно ковали самые отвратительные новинки — инструменты для уничтожения всего живого. По-видимому, все так называемые «эксперты» На поверку оказались гнусными посредственностями. Никто так и не смог разработать новые методы ведения боевых действий как некий единый и целостный инструмент. Исследовательские группы работали в тайне и по этой причине не были подвержены внешней критике. Они вступали в сговор не только против иностранца, но и друг против друга. Те, кто занимал высокие посты, продвигали по службе самых лояльных, а не самых умелых и опытных. Разумеется, это не могло не отразиться на качестве выпускаемых устройств. Оно серьезно хромало. В Великобритании группа экспертов занималась так называемой механической войной. Англичане умудрились произвести на полях сражений настоящий бедлам, внедрив уникальное изобретение – сухопутный дредноут или танк. Появление бронированных гусеничных машин несколько запоздало, но в конце войны их стали применять упрямо и массово. В условиях нарастающей скупости военное ведомство не жалело денег на танки. Для пехоты в траншеях это была очень болезненная оплеуха. Забавные наземные броненосцы всех размеров, от своего рода бронированного пулеметчика на гусеницах до целых мобильных фортов, по-прежнему являются одними из самых странных экспонатов музея Олдершота. Они вполне достойны встать в один ряд с нефтяными дредноутами адмирала Фишера. По Европе прокатилась британская мечта покончить с войной за счет больших громыхающих железок. Подразумевалось, что бронированные бревна преодолеют и траншеи, и пояса ядовитого газа, и пулеметные очереди. Разрабатывались танки, способные либо плавать, либо двигаться под водой. Хансен даже утверждал, смотреть последнее военное приготовление, 24 том 1076, что обнаружил проекты летающих танков а также танка, способного ползать под землей, то есть рыть землю как крот. Большинство этих так называемых изобретений так и остались на бумаге. Этой доли гениального абсурда, безусловно, не хватает в современных военных музеях. Англичане и французы, а затем и немцы очень усердно работали над усовершенствованием боевого самолета. Наибольших успехов добились англичане и немцы. Почти одновременно с итальянцами и японцами они усовершенствовали воздушную торпеду, управляемую на огромных расстояниях. Учитывая то обстоятельство, что роман написан в 1933 году, воздушную торпеду как прообраз радиоуправляемой ракеты, пожалуй, следует признать гениальным пророчеством. Примечание переводчика. Французскому уму при всем его врожденном блеске мешало характерное нежелание отказываться от старого завода ради нового, в разработке новых возможностей химической атаки дальше всех остальных пошли немцы, американцы и русские. Разоружение Германии неизбежно вынуждало военное руководство проводить научные разработки в тайне от всего мира. Русские делали акцент на химии из-за своей относительной промышленной отсталости. Немцы первыми применили газ во время Великой войны, и они же долгое время оставались пионерами военного газа. Это со стороны Уэллса явно ангажированное заявление, поскольку Антанта также применяла газовые атаки, а к концу войны производство отравляющих веществ в странах Антанты превзошло таковое в Германии. Примечание переводчика. Лидерами в изучении методов биологической войны, то есть распространения инфекционных заболеваний, стали Америка и страны Центральной Европы. Еще до начала боевых действий в Центральной Европе в 1940 году И в последующие годы распространение различных болезнетворных микробов уже не воспринималось как чисто теоретическая возможность. На специальных фабриках изготавливались маленькие контейнеры, похожие на авторучки. Колпачки снимались, обнажая растворимые концы. Содержимое выливалось в колодцы, резервуары или ручьи. С самолетов в крупные реки сбрасывались стеклянные бомбы, которые разбивались при ударе о воду. В музее олдершота имеются соответствующие образцы. После 1932 года медицинские работники принялись массово вакцинировать население. В отношении реального применения болезнетворных микробов имелись серьезные опасения. Болезнь легко распространить, но чрезвычайно сложно ограничить ее ареал. Если армия наступает, она неизбежно берет пленных, будь то военных или гражданских, занимает города и территории. То есть, скажем, успешно запущенная чума, отскочит со смертельным эффектом для тех, кто ее запустил. Бактериальная война рассматривалась скорее как метод отчаяния или мести со стороны терпящей поражение армии. Тем не менее, было сочтено разумным держать бактериологическое оружие, что называется прозапас, на самый крайний случай, как самый последний политический аргумент. В 1936 году японцы пытались утихомирить Северный Китай, не прибегая к крайностям распространили злокачественный грипп, в Кансу и шэнси. Другие случаи применения данного вида оружия официально никогда не признавались. Исследования исторического бюро показали, что другие предполагаемые случаи его преднамеренного использования ответственными лицами были вызваны либо несанкционированным рвением подчиненных, либо деятельностью религиозных фанатиков, которых стало очень много в период неразберихи после 1945 года. 1950 году произошла акклиматизация комаров, передающих желтую лихорадку. В результате численность населения полуострова Индостан сократилась в разы. Тем не менее, считается, что антропогенный фактор здесь ни при чем. Определенные светлые в кавычках головы пытались объединить методы газовой и бактериологической войны. Это, несомненно, самое странное из человеческих безумий. Его начало и конец закрытая глава в истории человеческого разума и воли. Оно не могло не наложить свой отпечаток на одежду и городскую архитектуру той эпохи. История судебных пыток или ритуального каннибализма не трогает нас слишком сильно по причине временной отдаленности. Но бесчеловечность химических и биологических экспериментов особенно поразительна ввиду ее близости к нашему времени. В этих непотребствах звучали общие идеи, объединяющие человечество. Тысячи ясных и активных талантов, каждый из которых бесспорно в здравом уме, в атмосфере, одержимой правдоподобными, но ложными предположениями о патриотическом долге и чести, сотрудничали ради получения совместного результата, феноменально жестокого и безрассудного. Занятые этим гнусным делом проявляли исключительную серьезность, трудолюбие и бдительность. Если бы они могли сегодня вернуться в мир, каждого по отдельности мы бы сочли респектабельным, общительным и эрудированным человеком. В совокупности же они представляли собой сборище опасных безумцев. Они создавали страдания, искалеченные жизни и смерть для миллионов своих собратьев. Большинство смертоносных веществ, приготовленных для целой газовой войны, вообще вышли за рамки общих знаний. Сегодня эти вещества либо полностью сняты с производства, либо выпускаются в крайне ограниченных количествах в научно-экспериментальных целях. Старые распыляющие устройства в настоящее время кажутся гротескным предвосхищением сегодняшних крупномасштабных сельскохозяйственных и гигиенических операций. Уничтожение саранчи с воздуха, опрыскивание лесополос с целью предотвратить заболевания деревьев, регулярное очищение и стимулирование зерновых культур и корнеплодов – все это продукт рационализации практик эпохи разочарования. Фабер, этот кальвинистский оптимист с его доктриной, что все плохое к лучшему в самом безумном из мыслимых миров, считал, что масштабные методы чрезвычайно стимулированы сумасшедшей изобретательностью военного периода. И он же предположил, что без военного стимулирования самолет не вошел бы во всеобщее употребление еще много лет. Тем не менее, мы склонны думать, что в своем учении о достижении мудрости через слабоумие автор, пожалуй, заходил чересчур далеко. На самом же деле. Это всего лишь модернизация истории Чарльза Лэма о том, как начали жарить поросят. Чарльз Лэм, 1775-1834 годы жизни. Крупнейший английский литературный деятель. В эссе «Слово о жареном поросенке» шутливо обыграно, как сын свинопаса, играя с огнем, спалил дом. При пожаре сгорели и поросята, чье жареное мясо впервые попробовал незадачливый ребенок. Примечание переводчика. В этом было что-то распутинское, некое возрождение древней ереси о том, что ради спасения следует сначала основательно согрешить. В какой-то степени газовая война послужила предтечей для кампании против крыс и мышей 2033 и 2035 годов. Мир, наконец, избавился от бубонной чумы. До 2060 года в разных районах разрешалось применять во время праздников «веселящий газ». До 2080 года в качестве вспомогательного средства для подавления угнетающих кометных токсинов применялся так называемый доброкачественный газ. Насыщались кислородом фабрики, игровые поля, залы заседаний и другие подобные места, требующие повышенной активности. В Гималайских долинах отдыха использовался газ лотоса Падоната Тагора. Все это, по мнению Фабера, также является отголоском газовой войны. Единичные химически агрессивные средства, которые когда-то произведены для военных нужд, сегодня используются для охраны особо важных объектов на промышленных предприятиях. Синтез кустарным способом является тяжким уголовным преступлением. Для получения смертоносных смесей использовались самые разнообразные химические возможности. Далеко не все вещества получались газообразными. Многие представляли собой летучие жидкости, или даже мелкодисперсные твердые субстанции, которые распылялись с воздуха над вражескими позициями. В 1931 году доктор Гертруда Уокер, участвовавшая в расследовании Межпарламентского Союза, опубликовала полезное резюме сложившегося состояния дел. Совместно с коллегами «Какой будет новая война?» исторические документы 937205. Она сформировала достаточно полную оценку и сошлась во мнениях с ведущими военными экспертами. Ее список охватил все основные типы отравляющих газов, что побудило участников продолжать расследование вплоть до 1938 года. Позднее разработка химического оружия заметно пошла на спад. После 1940 года даже военные разработки оказались ограничены растущим финансовым параличом. В 1960 году уже ни один завод не мог производить материалы для газовой войны в достаточно больших масштабах. Из газов, фактически испытанных во время мировой войны, главными, по-видимому, являлись хлор и различные соединения хлора. Фазген, газ зеленого креста, хлорпикрин и так далее. Они разрушали легочную ткань. Немцы использовали хлор на Ипре в апреле 1915 года. Тогда от этого газа погибли 6 тысяч человек. Вскоре от него отказались, потому что его присутствие быстро обнаруживалось, вследствие чего можно было быстро принять меры предосторожности. Другие газы того же класса действовали более скрытно. Жертва начинала кашлять. По мере разрушения легочных бронхиол и альвеол она задыхалась, появлялась рвота, а при новых приступах кашля наружу устремлялись кровь и обугленной ткани. Из рта рвалась кровавая пена. Лицо синело и распухало, и наступала смерть. Если пострадавшему удавалось выжить, Его поврежденные легкие становились легкой добычей для туберкулеза и ему подобных заболеваний. Газы этой группы приводили к характерным осложнениям. Со стороны нервной системы это проявлялось в виде дикого возбуждения, панической атаки, судорог, криков и паралича. Тысячи людей умерли в агоне от газа «Зеленый крест», и кое-кто из экспертов предложил учинять расправу над целыми народами таким способом в качестве карательной меры. Газ «Зеленый крест» использовался при польской бомбардировке Берлина в мае 1940 года. Немцы в ответном налете на Варшаву использовали авиационные торпеды с тем же веществом, но с более сильной концентрацией. В 1935 году «Зеленый крест» обрушился на Нанкин. Китайцы ответили тем же веществом по Осаке. Любопытно, что в своем прогнозе автор сам же и объясняет, почему такой сценарий вряд ли осуществим в реальности. Если противник обладает тем же оружием, он нанесет ответный удар такого же свойства. Примечание переводчика. Газ «желтый крест», он же горчичный газ или иприт, куда более коварен, жесток и смертоносен. На самом деле это не газ, а летучая жидкость. На холоде она тонкой пленкой незаметно растекалась по земле, попадала на ботинки и одежду, переносилась туда-сюда. Ее присутствие обнаруживалось медленно, по мере того, как она испарялась. Наступали дискомфорт и паника, а затем кашель и рвота. Мучения были жуткими и сопрягались с полной безнадежностью. Иприт убивал любую живую субстанцию, с которой соприкасался. Сжигал, обугливал, покрывал волдырями. Одного объема иприта в 5 миллионах объемов воздуха было достаточно, чтобы негативно сказаться на легких. Горчичный газ въедался в кожу, воспалял глаза, разрушал мышцы. Он полз по всему организму, ослаблял все его функции и душил. Почти все пострадавшие умирали. Максимальный эффект – быстрая муки и смерть. Минимальный – длительное страдание и укороченная жизнь. Желтый крест использовался во время боевых действий в Северном Китае в 1934-1937 годах и в китайских налетах на Японию. Эвакуация Берлина в 1946 году проводилась под угрозой сброса бомб, начиненных горчичным газом. Бомбы с ипритом на Берлин действительно были сброшены, но либо по счастливой случайности, либо из-за прямого неподчинения химиков, нанятых поляками, сброшенный смертоносный груз не разорвался при падении. Если верно второе, значит речь шла о самом ярком примере саботажа пацифистов, который помог положить конец боевым действиям в Центральной Европе. Пятеро были расстреляны, 17 приговорены к длительным срокам тюремного заключения, но ни один из протоколов судебного разбирательства не сохранился. По данным доктора Уокера, вместе с зеленым и желтым крестом использовался еще и синий крест, которому отводилась особая роль. Являясь почти неосязаемой пылью, это вещество представляло собой прямой нервный раздражитель. Оно могло проникать через фильтр любого противогаза и вызывало такую боль, что жертва, теряя самообладание, срывала с себя резиновую маску обнажаясь перед зеленой или желтой парой, с которой обычно и высвобождался синий крест. Все эти бесчеловечные инструменты широко и активно применялись уже во время мировой войны. Но после ее окончания секретная деятельность различных отделов по изготовлению отравляющих газов только возрастала и поддерживалась с удвоенной энергией. Потребовалось еще 20 лет, чтобы раскрыть самые ужасные возможности этой отрасли. В конце 1918 года Профессор Льюис открыл люизит, вещество, которое ввиду своей запоздалости уже было поздно применять на фронтах, но которое стало предметом жарких дискуссий. Это было соединение мышьяка. Человека выводил из строя один объем на 10 миллионов объемов воздуха. Без вкуса и запаха оно действовало не сразу, и его сложно было быстро распознать. Как и при действии горчичного газа, кожа покрывалась волдырями. За этим изобретением последовали другие. Более смертоносные яды стали называть более милосердными, потому что они убивали мгновенно. Некоторые вызывали судороги и мышечный спазм, в несколько раз более сильный, чем при неизвестном сегодня столбнике. Однажды в экспериментальных целях отравили целое стадо коз. Описание этого эксперимента наводит на вполне определенную мысль. Газ подействовал на всех. Три козы разбили себе головы об ограждении. Отраве следовало помочь в ее задаче, которую доктор Уокер назвал массовым убийством. Было проведено сопутствующее исследование зажигательных и взрывчатых веществ, способных разрушить, либо выжечь изнутри любое убежище от газовой атаки. То есть испуганную толпу пытались лишить вообще каких-либо шансов на спасение. Резюме доктора Уокера не включает в себя изобретение «Кого это?» в 1934 году. Речь пойдет о перманентной смерти. Состав этого продукта держится в строжайшей тайне. Это соединение очень медленно разлагается. Само по себе оно не является ядом, и это не газ. По консистенции крупнозернистый порошок. Испаряясь, соединяется с кислородом, в результате чего и образуется страшнейший яд. Негативное воздействие начинается с одного объема на 50 миллионов объемов воздуха. Действие в основном люизитного типа. Впервые перманентную смерть применили в Восточной Пруссии в Первую Польскую войну. Отраву распылили вдоль всей границы на глубину до трех миль. Население срочно эвакуировали. Восточная Пруссия превратилась в полуостров, доступный только из Литвы или по морю. Несмотря на тяжесть зерен, ветры в конце концов расширили полосу смерти до 15 миль. Так химическая смерть достигла Данцига. В данном случае автор фактически описывает основную причину, по которой от применения газовых атак постепенно отказались. Невозможно спрогнозировать направление ветра на длительное время. Примечание переводчика. В этот отравленный район не заходили вплоть до 1960 года, за исключением специалистов в противогазах и защитных комбинезонах. Территория была усеяна трупами людей, крупного рогатого скота, собак, мышей, крыс, птиц, и более мелких существ. Червей убило на глубине до метра под землей. В картинах войны приведены две фотографии. Растительность погибла не вся. Деревья остались, но без листьев на ветвях. Трава сохранилась местами, большие площади теперь занимал серый мох. Любопытным побочным продуктом перманентной смерти явилось то, что сегодня известно, как стерилизующая ингаляция. Изначально все оказалось следствием банальной случайности. Китайцы организовали воздушный налет на Осаку и Токио в 1935 году в качестве возмездия за бомбардировку Нанкина зеленым крестом. Предполагалось использовать перманентную смерть, но из-за спешки, сложностей приготовления и дефекта приемки что-то пошло не так. Все китайские самолеты были сбиты японцами на пути домой. Результатом рейда среди населения стали только временный подъем температуры тела, тошнота и диарея. Но японцы рано радовались. В течение нескольких месяцев у всех беременных произошли выкидыши. Причем это касалось не только людей, но и практически всех животных. Исчезли мыши и крысы, и вскоре стало ясно, что эффект будет сохраняться годами. Не пострадали только птицы, по причинам, которые позднее разъяснил Крейфорд Хаксли. Воробьи чрезвычайно размножились, а куры торжествующе кудахтали в бездетных городах. При изучении состава отравляющего вещества китайские химики наткнулись на компонент, способный воздействовать на гены. Такие компоненты сегодня называют кинетогенами ПАПСТа. Благодаря работам этого ученого и его помощников биологи узнали о разных видах кинетогенов. В процессе научных экспериментов были получены новые типы аберрантных, то есть неполноценных животных. В 40-х годах XX -го века стерилизационную ингаляцию широко применяли на безлюдных территориях. Возможно, недалек тот день, когда она найдет важное евгеническое применение. Японский опыт произвел неслыханную общемировую сенсацию. И не мудрено, поскольку его восприняли новым эффективным способом массового геноцида. Но милитаристский класс, как в Японии, так и в Европе и США, очень рассчитывал на то, что люди будут умирать не просто так, а отрабатывая функцию пушечного мяса, Патриоты пребывали в ужасе, пока не догадались, что китайцам неизвестна формула стерилизационного ингалятора. Мир содрогался от страшных слухов. Поговаривали. Проклятая Евгеника, исторические документы 5 752 890 и далее, что новое изобретение применялось с воздуха в Палестине, Аравии, Ирландии, а также частично или целиком в Китае и на Африканском континенте. Перечислены территории, либо входившие в состав Британской империи, либо, как в случае с Китаем, попавшие в зону ее непосредственных интересов. В последнем случае это в немалой степени обуславливалось стремлением Лондона монополизировать на Дальнем Востоке опиумные поставки. Примечание переводчика. Но человечеству была гарантирована безопасность от такого вида вооружений, потому что ингалятор получился случайно. Ученые буквально рыли землю голыми руками, чтобы докопаться до формулы, но все тщетно. Ее разработали и поставили под контроль только после того, как безумный мир сурового человечества оказался во власти воздушной диктатуры. Но каким образом все эти отвратительные приемы новой войны должны были окончательно сломить волю воюющей державы? По-видимому, этот вопрос так и не был разработан. А если и был, то держался в таком секрете, что исчез вместе с создателями. После того, как задохнулись миллионы, После того, как города пропахли трупами, что тогда? Возможно, прежняя власть в своих рассуждениях не заходила так далеко. Все, что мы можем сегодня распутать в работах химических экспертов, представляется какой-то глупейшей шалостью озорника. Кажется, что все исследования в данной области проникнуты беспричинной деструктивностью человека с мозгом агрессивно настроенного шимпанзе. Поразительно, что эти планы скрупулезно выстраивались ровно до того момента, когда наступала пора задавать главный вопрос – Зачем? Например, в морском военном музее в Лагуне Торчелла находятся 6 подводных лодок рейдеров, построенных четырьмя разными великими державами. Все эти аппараты специально спроектированы как дальние базы для ведения газовой войны. У них не было ни оружия, ни обычного боевого снаряжения, и они имели практически неограниченную дальность действия. В чреве каждой от 5 до 9 самолетов с запасом газовых бомб. В чреве каждого 30 дальнобойных авиаторпед со всей необходимой аппаратурой наведения. В плане ошибочности данного прогноза, первым делом в голову приходит простой вопрос, а зачем нужны самолеты при условии, что дальнобойные торпеды снабжены всей необходимой аппаратурой наведения? Примечание переводчика. В бомбах четыре разных типа газовой смеси, но они мало отличались друг от друга по характеру и эффективности. Самые маленькие из этих рейдеров несли достаточно мощи, чтобы подготовить около 800 квадратных миль территории. Один такой рейдер мог полностью уничтожить население Лондона или Нью-Йорка. Эти подводные авианосцы делали Лондон уязвимым для японской атаки, а Токио, скажем, для ирландской. Они упразднили в мире последние уголки безопасности. Шесть зловещих чудовищ сияют теперь в огромной галерее бок о бок. Ядовитые клыки обнажены, но миссия заброшена. Мрачные свидетельства и неопровержимые доказательства одного кошмара среди многих других кошмаров, порожденных ненавистью и злом. Человеческий мозг в эпоху разочарования легко им поддавался. Эти чудовища теперь беспомощны, и они там. Их изготавливали с тем же посылом, что и в средние века пыточные орудия. Даже среди счастливой уверенности в нашей теперешней жизни Хорошо бы нам помнить, что при соответствующих условиях люди, технически столь же здравомыслящие, как и мы, могут проектировать и создавать ужасающие смертоносные аппараты. Эти факты обладают отталкивающим действием, а мы уже уделили им внимания более чем достаточно. Не следует смаковать ужасы. История не предназначена для того, чтобы превращать ее в праздник непотребства. Газовая война унесла более миллиона жизней. Между тем, суть нашего рассказа заключается в том, что после ускоренного унижения милитаризованного ума бездарными генералами, воинственная наука не столько прогрессировала, сколько путалась в собственных многочисленных изобретениях. Ученые изобретали один ужас за другим, пугали и мучили человечество, сеяли ненависти болезни, занимались деморализацией и разрушали промышленность, Делали целые страны непригодными для жизни и разрывали связи, посредством которых люди организовывали упорядоченное общество. Но наука не приводила к решительному завершению той или иной войны. Без планов на будущее, вообще без видения мира в целом, тысячи специалистов, скрытых под грифом секретности, эти проклятые гениальные патриоты, как называл их Исаак Бартан-шоу 1913-2003 года жизни, продолжали накапливать взрывчатку, болезнетворных микробов и фантастически смертоносный газ. Никакой всеобъемлющий план не объединял ни один из этих центров зла в одно заранее спланированное целое, как, например, военное приготовление империи Гогенцоллернов, были объединены четкой и продуманной схемой решительной войны. Под вульгарной монархистской болтовней о немецких усилиях 1914 года скрывалась реальная схема, как преобразить цивилизацию, основанную на тифтонском ядре, в соответствии с тифтонскими идеалами. Возможно, в этой схеме действительно имелись очевидные дефектные элементы, но в целом она была вполне логичной и внутренне завершенной. После 1914 года военное планирование так и не восстановило полноту идеи, не вернулось к логически обоснованному фундаменту, а воинственность окончательно потеряла остатки разума. Все остальное катилось уже просто по инерции, без малейшего представления о задуманном. По миру разбросало множество бессвязных ментальных мин. Вспышка беспорядочного зла вполне могла привести их в действие. Требовалась только одновременная детонация безумных голов, наделенных властью. Такое развитие событий вполне могло бы уничтожить человечество. К счастью, единение безумства так и не произошло. Угроза хаоса, состоящего из катастрофы бесцельных жестокостей, висела над неорганизованным и незащищенным миром три четверти века. Передом максимальной незащищенности историки называют интервал между 1935 и 1965 годами. Именно тогда происходили наиболее ужасающие события, например, в Нанкине, Пекине, Осаке, Берлине и Варшаве. Но именно неимоверный ужас воспитал и закалил лучших людей для того, чтобы они достигли мира во всем мире. Два фундаментальных зла традиционализма нейтрализовали друг друга во время длительного периода инкубации современного государства. Жадный кредитор уравновесил жадного торговца оружием. По мере того, как оружие дрожало, потенциальный покупатель беднел. Ослабевающая экономика в конце концов подкосила даже самых обеспеченных толстосумов. Производство химического оружия стало заваливаться в ту же экономическую яму, что и все другие типичные институты старого порядка. Всеобщая социальная ликвидация, наконец, затронула и частный капитализм, упорно не желавший видеть что-либо, кроме прибыли. Наступало тотальное банкротство.